Когда гроза кончилась, он оставил свое убежище и пошел по мокрой дорожке к берегу реки. В камышах укрылись два лебедя, его старые знакомцы, и он стоял, любуясь благородным достоинством в изгибе этих белых шей и в крупных змеиных головах. «В том, что я должен сделать, нет достоинства»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 Второй последовал за ним. Белые их тела и стройные шеи вышли из поля его зрения, и Сомс направился к дому. Аннет сидела в гостиной, одетая к обеду, и Сомс, поднимаясь по лестнице, думал, трудно судить по наружному виду. За обедом, отличавшимся строгостью количества и совершенством качества, Разговор иссяк на двух-трёх замечаниях по поводу гордин в гостиной и грозы. Сомс ничего не пил. Немного переждав, он последовал за женой в гостиную. Аннет сидела на диване между двумя стеклянными дверьми и курила папиросу. Она откинулась на подушке, прямая, в чёрном платье с глубоким вырезом, Закинула ногу на ногу и полузакрыла свои голубые глаза. Серо-голубой дымок выходил из ее красивых полных губ, каштановые волосы сдерживала лента, на ногах у нее были тончайшие шелковые чулки и открытые туфельки на очень высоких каблуках подчеркивали крутой подъем. Прекрасное украшение для какой угодно комнаты. Сомс, зажав разорванное письмо в руке, которую засунул глубоко в боковой карман визитки, сказал «Я закрою окно. Поднимается сырость». Закрыл и остановился перед Дэвидом Коксом, красовавшимся на кремовой обшивке ближайшей стены.